Астролог беспомощно обернулась к рыцарю, илона подозрительно кротко опустила взор, и нет шагнул вперёд. Отодвинув в сторону туборет, сэр Гамильтон младший, скрипя сердце, опустился на колени перед надглейющим вампиром. Тот удультворённо хмыкнул, резким движением отталкивая от себя почти бесчувственную девушку. В следующий мгновение длинный нож завис в считанных миллиметрах от шеи рыцаря. Я убью тебя быстро. Твоя голова украсит праздничный стол владык Мальдарора. Добро не всегда побеждает зло, ты не знал об этом. Прощай, крестоносец. Ты был храбр, но умер глупо. Наверное, тебя ждёт рай, не так ли? Эй, философ доморощенный, не поднимая глаз, протянула Илона. А моё мнение, ты не хочешь брать в расчёт. Вдруг я против? Не спеши, девочка. Скоро придёт и твой час, осклабился монстр. Сомневайся, лучезарно улыбнулась Леди Щербатова, неуловимо красивым движением отправляя в голову негодяе только что вскипевший чайник. От дикого вопля нечестие едва не посыпались стёкла. Бросив нож и схватившись обеими руками за ошпаренное лицо, рослый вампир опрокинулся на спину, катаясь от боли по полу. Тренированное тело рыжего рыцаря взметнулось в прыжке с колен, и он всей массой рухнул на врага, хватая его за горло. Женщины переглянулись, и с гробастов, кто что успел из кухонной утвари, тоже ринулись в атаку. Визжа от страха и ярости, они гвоздили опомнившегося врага, с калками, половниками и лопаточками для оладий. Втроём дамы больше мешали рыжему рыцарю, чем помогали. В результате вампир, естественно, озлобился и вырвался. Он дважды куснул за плечо, Неда, но это было безрезультатно, двух клыков не хватало, а два оставшихся отчаянно шатались. Эту заслугу можно было с честью отнести на счёт практикующего астролога. Сказка в её руках мелькала с бешеной скоростью. Уже совершенно не соображая, что он делает, побитый вампир невероятным усилием стряхнул с себя рыцаря, растолкал женщин и почему-то бросился на кухню. На его пути храбро встала бледная виновница побоища, хозяйская дочь Даша. Подхватив брошенный нож, вампир с воем кинулся мстить. Маленькая площадь кухни не давала места для маневра, и кровопролитие казалось неизбежным. Но вместо того, чтобы героически погибнуть, светловолосая копия колдуньи Рады мягко опрокинулась на спину, профессионально поймав врага на бросок с упором ноги в живот. Злобная нечисть влетела в кухонное окно со звоном, высадив стекло и почти по пояс вывалившись наружу. Предсмертный вой вампира был ужасен. От солнечных лучей его голова и плечи вспыхнули синим пламенем. Подоспевший Нед с размаху добавил пинка под зад, и тело монстра вылетело наружу. На землю опустился уже зловонный пепел. Ирина Юрьевна пила валерьянку. Нед прикладывал мокрую тряпочку к ожогу на левой руке. Ему тоже досталось. Даша с Илоной сидели рядышком на диване, поочередно вытирая друг другу слезы. «Ты молодец!» Как дала ему чайником. Там теперь вмятина на боку. Ты тоже молодец, как перебросила негодяй через себя. Я такой приёмчик в кино видела. А нам тренер в секции показывал. У меня вообще-то второй юношеский по дзюдо. Да ну. А что ж ты его сразу по стенке не размазала? Раз-два, руки за спину, носом в угол и ногу на болевой. Ага, у него же нож был. Знаешь, как страшно. Это я уже потом освоилась, когда все разом Мамуля, ты уже в норме? Теперь ты меня с ними отпустишь? Никогда, проникновенно выдохнула хозяйка. После того, что они мне здесь устраивают при каждом визите, я вообще подумаю об отказе от консультации. Моя задача делать людям гороскопы, предсказывать некоторые события согласно расположению звёзд, а не Окно мы вставим, бодренько пообещала Илона. Нэт Гамильтон согласно кивнул, хотя представление о вставке Окон имел весьма приблизительное. Ирина Юрьевна посмотрел на них долгим всепрощающим взглядом и наконец махнул рукой. Ладно. Где-то в нижних ящиках стола у меня были фольклорные записи о песнях древних кельтов. Там говорится о заклятии чёрного чугуна. Возможно, это срабатывало как один из вариантов перемещения. Но скорее всего, вы попадёте не в пирамиду и не на войну, а в тот мир, который посетили последним. Именно это нам и нужно. В том мире остался наш друг, сэр Люстрицкий. Он нуждается в помощи, и рыцарский долг велит. Нет, не занудствуй. Всем и так, все мы так, всё ясно. Мам, ну, пожалуйста, ну хоть одним глазком и сразу назад. Нет. И думать забудь. Категорически обрубил астролог. Там уже есть одна рада, очень на тебя похожая. Её вполне достаточно. Не хватало только путыницы. Ирин Юрьевна, вовремя вспомнила Элона. А вот вы случайно стихов не пишете? Пишет, мстительно предала покрасневшую маму надутая Даша. Только никому не показывает. Они у неё в оригинальной манере, не каждый поймёт. А что? Да так. Могу сделать небольшое предсказание. Эти стихи будут иметь огромный вес в будущем. Их будут заучивать в школах как великие пророчества и божественные откровения, кроме шуток. Берегите маму. После обеда королева первым делом уточнила у стражи, где содержится пленница. Ей доложили, что она в верхних ярусах подземелий под замком и надёжной охраной. Валет был срочно вызван по важному делу. Слияние сфер щедро предоставляло новый мир. пригодный для вторжения. Люди ещё находились на уровне рабовладельческого строя, и небольшое село явно не могло выставить серьёзных сил на свою защиту. Валет знал, что королева намерена посетить своего оракула. Это было давно установленной традицией: перед каждым серьёзным шагом коронованные особы консультировались у специального башка, вырубленного из серрого песчаника. Идол стоял в отдельной башне на самом верху, и посредством правильного жертвоприношения от него всегда можно было получить требуемый совет. Правда, вся информация подавалась в сложной и маловразумительной для непосвящённого форме. Тем не менее, оракул никогда не ошибался, а коронованные особы с детских лет учились разбирать его пророчества. Валет очень хотел поближе взглянуть на эту самую прекрасную принцессу, которую раздобыл себе Нед Гамильтон. Однако королева никогда не простила бы сыну такого непочтительного любопытства. Приходилось ждать, пока она вернется. Со скуки Валет даже собрался было поучаствовать в грабительской вылазке, но передумал. Ему пришла в голову мысль навестить Щура. Дворцовый маг носу не казал с поза вчерашнего вечера, что было довольно подозрительным. Особня, если учесть, что их с валетом связывали определённые планы. Его высочество пожелал пройтись в тайную лабораторию карлика. Там никого не оказалось. Крайне заинтригованный валет пустился на поиски. Ему ничего не стоило приказать слугам, ищура нашли бы в 5 минут, но интуиция подсказывала, что сам он добьётся большего. Вот, пожалуйста. Ирина Юрина раскрыла толстую книгу на нужной странице. Здесь всё достаточно популярно описано. Костюмы друидов, их религия, оветочки Мэл, золотой серп. Тут есть стихи или заклинания на древнекельтском, они звучали очень напевно. Русский перевод весьма приблизителен, просто подстрочник без литературной обработки. Известны случаи, когда друиды приносили человеческие жертвы. И хотя по этому поводу ведутся серьёзные споры, нельзя 30 медленно прочитала Илона, заглядывая астрологу через плечо. Не поняла вашего чёрного юмора, но вы специалисты, вам виднее. Кем будем жертвовать? В каком смысле? вытращилs любопытная Даша. Ну не знаю, может у вас соседка лишняя, может начальник ЖЭКа вредный. А можно и просто слесаря пригласить? Нет, и ещё раз нет. Я категорически против, упёрлась Ирина Юрьевна. Мне, конечно, очень лестно, что вы так стремитесь мне помочь, но всему же есть разумный предел. Давайте попробуем обойтись своими силами. Я тут попыталась облагородить один из возможных текстов. Это, конечно, довольно нахально с моей стороны и, возможно, не является высокой поэзией, но в общем, я попробую показать, что получилось, то получилось. Друзья сели рядышком. Даша притащила из прихожей меч рыцаря, и он положила его себе на колени. Астролог-поэтса откашлялась и, порывшись в папке бумаг, выбрала пару машинописных листов.